Новости спорта с прекрасным результатом выступила в поздно Новости спорта с прекрасным результатом выступила на последнем чемпионате мира наша сборная по боксу. На нашем счету 10 золотых, 7 бронзовых и 15 керамических зубов. Разговаривают две собаки в клинике Павлова. Смотри, смотри, вон мужики идут которые на свет э, лампочки реагируют. <с Radio> <с Radio> <с può> а как, это? Как? как лампочка <с Eso> загорается, они еду дают. Я мечтаю купить 600-й Ой, шинок, какие твои годы? На мечтае, сессио. Да, да, да, да. Согревай Анна Васильевна? Да. Я слышала, вы вчера ходили в оперу? Да. Что слушали? Ой, вы знаете, я слушала очень много интересного. Представляете, краптинга передвинули в министерство, Юля Полякова постриглась, а Семен Иванович усол к другой Зенсине. Не передай мои слова, друзья моими своим. не верит никому, и ты не верит другим, но не сын и не те, друзья, с тобою ношей на душе жить нельзя. У меня за... Просто умница и погладит, и постирает, и поесть приготовить А как у нее с этим? С этим? Ну да, с этим. А, ну а она и этому, и погладит, и постирает, и поесть, приготовит. Зелявые! Танцуем, девочки